«Я думал, что ты погиб», — сказал он Джинелли, когда тот вошел. «Ты все повторяешь это, а я все снова возникаю. Ты бы лучше успокоился насчет меня, Уильям. Если думаешь, что я недооценил этого старого хрена, ошибаешься. Он умен и опасен». «Что ты имеешь в виду?» «Ничего, потом скажу». «Но сейчас скажи. Нет, почему?» По двум причинам терпеливо ответил Джинелли. во первых ты можешь попросить отступить во вторых потому что я за последние 12 лет так дико не уставал сейчас пойду в спальню и просплю 8 часов потом встану, съем фунта 3 любой жротвы какая подвернется потом выйду обратно и подстрелю луну в небе Джинелли в самом деле выглядел крайне утомленным, даже осунулся. «Кроме глаз», — подумал Билли. В него в глазах бесы играют. «А если, допустим, я бы попросил тебя отступить?» — тихо спросил Билли. «Ты отступил бы, Ричард?» Ричард некоторое время пристально смотрел на него. А затем ответил так, как и ожидал того Билли, увидев у него в глазах этот сумасшедший огонек. — Теперь уже нет, — спокойно ответил Джинелли. — Ты болен, Уильям, насквозь болен. Нельзя доверять твоим суждениям о том, в чем состоят твои интересы. «Иными словами, ты тоже как бы подписал на меня бумаги?» Билли раскрыл рот, чтобы высказать эту мысль вслух, а тут же закрыл его, потому что Джиннелли вовсе не имел в виду того, что сказал, просто звучало более-менее разумно. «И еще потому, что это уже стало твоим личным делом, верно?» спросил Билли. «Да», — ответил Джиннелли, — «для меня это теперь личное дело». Он ушел в спальню, снял брюки и рубашку. Пять минут спустя он уже спал, лежа на покрывалах. Билли налил воды, проглотил таблетку эмперина и затем допил стакан воды, стоя возле двери. Его взгляд переместился с Джинелли его штанам, брошенным на кресло. Он прибыл в идеально отутюженных брюках, а где-то за последние пару дней приобрел и стал носить голубые джинсы. В их карманах наверняка находились и ключи от НОВЫ, припаркованные возле гостиницы. Билли мог их взять и уехать прочь, но, разумеется, так он ни за что не поступит. Даже тот факт, что подобный шаг означал для него скорую смерть, имел второстепенное значение. Самым важным было как и где все это закончится. В полдень, пока Джанелли спал глубоким сном, Билли снова ощутил аритмию. Потом и сам загремал. Ему приснился сон, правда, совсем короткий, но наполнил его ощущением страха и дьявольского удовольствия одновременно. Во сне он завтракал у себя дома вместе с Хайди. Между ними лежал пирог. Она отрезала большой кусок и протянула Билли. То был яблочный пирог. «Он тебе жирку прибавит», — сказала она. «Я не хочу быть толстым», — ответил он. Решил остаться худым. «Ты ешь его». Он протянул ей кусок рукой, не толще кисти. Она приняла его. Потом... Сидел и наблюдал, как она ест, и с каждым ее укусом ощущение страха и одновременно радости возрастало. грязной радости. Еще один приступ аритмей пробудил Халлика. Он некоторое время сидел разину в рот и ожидая, когда сердцебиение придет в норму. В итоге сердце успокоилось. У него возникло странное чувство уверенности в том, что это был не просто сон, а некоторое пророчество. Но такое чувство нередко сопровождает яркие сны.